Вернувшиеся Вера и Сергей застали Гирина глубоко задумавшимся над одним из рисунков инженера-электрика. Молодые люди почувствовали неладное, потому что все материалы и приборы были убраны, даже пучки проводов энцефалографа тщательно смотаны. Что-нибудь случилось, Иван Родионович? То, на чем вы настаивали. Небольшой перерыв в рабочем. Знаем. Это они... Они давно уже косо глядели. Вы такой ученый, а у них просто младший сотрудник. И вдруг какие-то опыты. О, я их знаю. Не стоит вашего огорчения, Верочка. Знаете что? Иван Родионович, если сегодня перерыв, то я скажу вам. Я так обещала. Что? Кому? Ей. Она звонила, как только вы ушли. Спросила меня, очень ли вы заняты. А я знала, что если вас позвали к директору, то помешает сегодня работать. Я сказала, что может быть не очень. И что же? И она просила меня, если вы не будете заняты, передать вам, что сегодня в 9.15 ее выступление по телевидению. Передача по второй программе «Художественная гимнастика». Вот и хорошо. В утешении. Надо быть у телевизора в это время. Будем разбегаться, исследователи. Спасибо every day